В заключение. В этой главе вы познакомились с третьим шагом терапии ВСС и с входящими в него шагами И1 и И5. Вы знаете, почему важно находиться на расстоянии от боли или эмоциональной травмы изгнанника и как при необходимости выйти из слияния с ним. Вы увидели, что в некоторых случаях сознательное слияние с эмоциями изгнанника может быть полезно. Вы понимаете необходимость сострадания в работе с изгнанником и знаете, как отделиться от любых осуждающих его обеспокоенных частей. Вы можете отделиться от изгнанника и установить с ним доверительные отношения. Вы также видите, как приходят в действие изгнанники и как они активизируют защитников. Как только вы поняли изгнанника и он начал вам доверять, можете переходить к шагу четвертому, о котором пойдет речь в следующей главе.